а дождь все лил и лил, однообразно стучал по стеклам и по крыше. Народ собирался медленно, я помню, сидел довольно долго в конторе, но ничуть не согрелся и опять вышел наружу. Дождя уже не боялся, одежда больше впитать не могла. Хоть и знал я, что вокруг лес, но темень такая непроглядная, что деревья, угадывались только по лёгкому постукиванию мелких веток. Как находили люди этот дом? Какое чутьё им помогало? Нет-нет, да и услышишь чавканье глины, плеск воды и приглушённую досадливую брань. Крикнешь в темноту. «Сюда, сюда, товарищ! Держи на мой голос!» Лесник, чернобородый мужчина неопределённого возраста, безучастно выполнял распоряжение Васи Зубко — шлепал из своей хаты в контору, шарил по саду. Возле конторы был разбит садик. На ощупь искал скамейки. Он ни о чем не расспрашивал, и ему ничего не объясняли. Наконец, в комнату набилось человек пятьдесят. Расселись, члены обкома и члены райкома заняли места за столом. А лесник стоял, опершись на косяк двери, и, казалось, дремал. Надо бы его, конечно, отсюда удалить. Я поднял руку, призывая к тишине, хотя без того люди говорили шепотом. «Товарищи, собрание коммунистов Молодевицкого района разрешите считать открытым». Взглянул на дверь. Лесника нет. Смылся. Ну и хорошо. Я не закончил еще вступительного слова, как вдруг дверь отворилась и вошел лесник. В руке у него был длинный белый сверток. Лесник стал пробираться вдоль стенки. Он обогнул стол президиума и на виду у всех раскатал сверток. В нем были портреты руководителей партии. Лесник влез на мой стул и повесил портреты на стену. Вероятно, на то самое место, где они находились до немецкой оккупации. «Спасибо, товарищ!» Пожал я леснику руку. «От всех нас спасибо!» «Нема что. «Вы коммунист?» «Да я зараз пиду!» «Мешать не буду! Прикажу бабе!» «На всех нымай посуды!» Сказал он извиняющимся тоном. «А уже президиуму чайку горяченького обязательно сварим!» Он опять протиснулся вдоль стенки и скрылся за дверью. Незадолго перед тем пионеры в Малой Девице подняли над селением, как знамя, портрет Ленина. Теперь вот беспартийный лесник принес спрятанные им портреты руководителей партии и правительства. Разве это не свидетельство глубочайшей преданности народа коммунистическим идеям и советской власти? Уже позднее мы узнали, что в каждом селе, даже почти в каждой хате, хранились портреты вождей. Стоило партизанам занять какой-либо населенный пункт, люди сейчас же вытаскивали их из заветных уголков и помещали на самом видном, почетном месте. Прятали не только портреты, и красные флаги, и плакаты, и кумачевые полосы с лозунгами. Все, что связано с представлением о советской власти, народ бережно хранил. Ушел лесник. Я зачитал директиву обкома, приказ областного штаба партизанского движения, тот самый, что был написан накануне в селе Грабово. Этот приказ сохранился. Вот он. Приказ номер один по областному штабу руководства партизанским движением на Черниговщине от 31 октября 1941 года. Разбойничие войска немецкого фашизма, вторгшиеся на территорию нашей священной советской земли, оккупировавшие и территорию нашей Черниговщины при помощи продажной националистической сволочи, проводят массовый террор, расстрелы, насилие, грабят наш народ. Первое. 25 октября 1941 года в селе Лесовый Сороченцы гистаповцы и полиция из местного кулачества убили лучшего сына, патриота советской родины, председателя колхоза Батько Егора Евтуховича. Второе. В октябре 1941 года в селе Ичня гестаповцы подвергли невиданным пыткам и зверским издевательствам товарища Царенко, бывшего партизана, дважды орденоносца. Третье. В селе Заудайка, организованное из кулачества полиции 14 октября, убит красноармеец, который укрывался от немецких оккупантов, не желая сдаться в плен.